Глава первая. В острой ситуации. Это глава для тех, кто в беде. Для тех, кому новость об измене партнера или партнерши пришла прямо сейчас. Сегодня. Вчера. Недавно. Некоторым людям везет узнавать о факте измены постепенно, замечая что-то подозрительное день за днем, иногда месяц за месяцем. Кто-то узнает это непосредственно от виновника событий, который больше не может или не хочет скрывать кто-то узнает о тех, с кем им изменяли, кто-то, о других людей или случайно, обнаружив переписку в телефоне, придя раньше времени домой, кто-то задает прямой вопрос и получает прямой ответ. Возможно, вы из тех, кто узнал, что ему изменяет, но ваш партнер еще не в курсе, что вы знаете. Сейчас есть одна важная вещь, которую вы точно можете сделать для себя, а именно: не делать ничего, немедленно. Не торопиться, не действовать на горячую голову, не спешить. Что происходит? Итак, это, к сожалению, случилось. Скорее всего, ваше состояние далеко от спокойного, вы испытываете мощнейший стресс. В стрессовом состоянии люди совершают поступки, о которых затем жалеют сами и которые могут навредить им или тем, кто окажется рядом. Сейчас ваша задача – Просто поверить, что от лишнего получаса, часа или даже нескольких дней в наступившей ситуации ничего кардинально не изменится. Время у вас есть. Давайте начнем с того, что сейчас с вами происходит и чего лучше не делать. Острый стресс может ощущаться, как ожог кипятком по всему телу или как пламя. Оно разгорается все сильнее, требует вас незамедлительной реакции что-то выяснять, куда-то бежать, кого-то найти, немедленно поговорить и выяснить все до мелочей. Это реакция ажитации и реактивная мобилизация. В это время вы можете ощущать огромный прилив сил, ярость, желание мстить, бороться, действовать. А кто-то в момент обнаружения факта измены чувствует облегчение. Это происходит, если человек догадывался, подозревал, замечал неладное, но никак не мог понять, доверять своему восприятию или нет. А вдруг это паранойя, бред, мерещица. Когда долго и мучительно не можешь добиться правды, и вот наконец правда приходит, пусть она горькая, болезненная, но ты хотя бы понимаешь, что не сошел с ума. Бывает, что после того, как обман раскрыт, хочется бежать. Бежать от. Отрезать, проклясть, забыть, сжечь все мосты. Стереть человека из своей жизни, никогда больше не видеть и не слышать. Быть свободным. От него. От боли от прежнего себя. Стратегия «бежать и забыть», и это особенно характерно для мужчин, ведет к еще одной стратегии «напиться и подраться». В состоянии алкогольного опьянения, уйти в ночь, в темноту, в условиях русской зимы такие поступки нередко заканчиваются трагедией. Позже мы еще обсудим, есть ли национальной особенностью понятия «горевать» и можно ли горевать по-мужски или по-женски. Сейчас же важно отметить, что во всех случаях единственно правильное и важное первоначальное условие – успокоиться. И алкоголь тут не помощник, скорее он снижает ваш контроль над эмоциями, что нередко усугубляет последствия. Еще одна возможная реакция – оцепенение, будто тебя заморозили или анестезировали, будто ходишь, говоришь и действуешь на автопилоте. Какого бы типа реакции ни последовало в вашем случае, не спешите действовать. Сделайте паузу. Что делать, если вам изменили? Вам будет легче, если вы постараетесь следовать этим рекомендациям. Первое. Отнеситесь к себе и своему состоянию бережно. Почему? Вы сейчас в стрессе, и, возможно, ваше сознание и восприятие происходящего искажены. Самое правильное в этом состоянии – постараться успокоиться, насколько это будет в ваших силах. Вы сдержитесь от радикальных решений, судьбоносных разговоров, управления транспортом, от сообщений детям в прямолинейных выражениях, что вы думаете об их отце или матери. Почти обо всем этом в будущем приходится жалеть, если оно делается импульсивно на нервах. Если вы человек профессии, в которой требуется высокая концентрация внимания, лучше возьмите выходной, потому что работать в таком состоянии даже опасно. Если кто-то требует от вас решений или ответов прямо сейчас, так и говорите «мне нужно подумать» и «я не в состоянии сейчас принимать такие решения». Как справиться с этим состоянием? Есть способы снимать эмоциональное напряжение, которое вот-вот прорвется и затопит. Про метод побить подушку» или «боксерскую грушу» наверное слышали все. Если у вас есть возможность выйти поорать так, чтобы никого не напугать. Выразить эмоции в крике ⁇ Сделайте это ⁇ Помогают резкая смена температуры тела, например, прохладный душ. Можно достать лед из холодильника и подержать его в руках. Помогают движения, если вы заставите себя сделать несколько приседаний или отжиманий. Помогает ходьба пешком или бег, способ которым в тяжелый момент своей жизни интуитивно воспользовался Форест Гамп в одноименном фильме. Кому-то может помочь генеральная уборка квартиры, это тоже физическая нагрузка. Кому-то три часа ежедневного спортивного плавания, кто-то включает громкую музыку и танцует. Хорошо все, что дает возможность телу отреагировать на эмоции без вреда для вас и для кого-либо. Второе: Не стремитесь немедленно поговорить с остальными участниками треугольника. Да. Я понимаю, насколько вам сейчас кажется важным выяснить все обстоятельства преступления, отмотать события к исходной точке, понять, сколько это длится и насколько это серьезно. О той информации, которую вам задолжал ваш партнер или партнерша, мы еще поговорим. А пока очень прошу, вспомните про измененное состояние сознания и стресс. Всем серьезным разговорам лучше состояться после, когда вы успокоитесь. Почему? Гневная реакция – это часть нашей животной системы защиты, активной, той, что командует «бей, нападай». Когда-то в дикой природе она помогала человеку выживать в опасных ситуациях. Даже если вы говорите себе, что всего лишь хотите посмотреть в глаза этой женщине, которая знала, что ваш муж женат, и все же, в момент столкновения ваш мозг может считывать соперника или соперницу как опасность, а последствия непредсказуемы. Большинство людей, которым изменили, желают знать детали случившегося. Это тоже часть реакции нападения, как будто выяснением всех нюансов мы хотим снова присвоить себе ту часть жизни партнера, которую он скрыл от нас. Как будто хотим провести учет во всех уголках его или ее души, войти туда, где нас не было, воспроизвести хронологию, сверить ее с часами известной нам стороны жизни. К сожалению, подробная детализация нередко помогает создать образы настолько яркие, что от них затем сложно избавиться в кошмарах и воспоминаниях. Как с этим быть? Я не призываю вас к бездействию, я предлагаю тщательнее подготовиться. Разговор необходим, рано или поздно он состоится. Представьте себе на секундочку, что вы спасателем МЧС, которого должны высадить в зоне чрезвычайной ситуации. Информации у вас пока мало, и она общая. Конечно, вам бы знать больше, но времени на разговоры нет, поэтому вам нужно задать самые важные для принятия первых решений вопросы. И пока вас переправляют в горячую точку, вы создаете в голове оптимальный список действий, самое важное. Так вот, вы сейчас вроде такого спасателя, высаживающегося в шторм и в бурю. Длинные разговоры о том, как это вообще случилось, сколько раз это было и о чем ты думал, они, как бы вам ни казалось иначе, не самое важное. Вопрос, что ты думаешь о нашем будущем, куда важнее для принятия решений. Моя рекомендация. Составляйте списки максимально подробные. Всего, о чем хотите спросить. Выпишите все свои вопросы, пока они не кончатся. Затем... Пройдитесь по списку еще раз, но теперь избавьтесь от половины из них. Либо объедините с похожими, либо вовсе отбросьте. Сделали? Теперь идите по списку еще раз. Вопросов должно остаться в два раза меньше. Есть? А если представить, что вам дали возможность задать только три вопроса, самых важных, какие они? Довольно часто именно так и бывает. У вас будет время на ограниченное число вопросов. Чувство вины нередко заставляет инициатора измены ответить на вопрос другой и затем уйти в глухую оборону. Бесконечное расспрашивание только создает еще больше тревоги, а порой агрессии. Поэтому начните с самого важного для вас. Я призываю к здравому эгоизму и заботе о себе. Сейчас поставьте себя и свои интересы на первое место. Что вы хотите знать для вас, а не о них, не обеих интрижке? Вот что важно. Третье. Не ищите ответы и советы в интернете и на форумах для людей со схожим опытом. Почему? Мы – существа социальные, и потребность искать группу поддержки, особенно в беде, одна из наших естественных стратегий. Но на форумах сетей сети и на специализированных сайтах находятся люди как будто в похожей, Но на самом деле в совершенно другой ситуации, потому что двух одинаковых судеб и жизней не бывает. А что правда объединяет этих людей и вас – высокое состояние тревоги, боль и обида. В результате происходит обмен такими эмоциями и их нарастание. Помните, каждый человек на таком форуме пишет исключительно о себе, а о вас он ничего не знает тем более он не знает ответов на вопросы, почему именно ваш партнер что-то сделал или чего-то не сделал. Что делать? Попросту не искать советов в интернете. Вместо этого лучше поискать сайты, описывающие релаксацию и или эмоциональную саморегуляцию. Человек, узнавший об измене, до краев полон эмоциями или сдерживаемыми эмоциями. Ваша задача — Не доливать в себя излишек, а дать этому коктейлю отстояться, чтобы отделить важное от неважного. Интернет-форумы или сайты из серии «Как вернуть мужа» как раз подливают масло в огонь. 4. Не вините себя. Во всех парах и семьях бывают проблемы, и возможно у вас они были. Да, возможно, вы могли бы на что-то обратить внимание и где-то вести себя по-другому. Но как бы вы себя ни вели, вы не контролируете другого взрослого человека. И быть или измене, человек выбирал сам. Почему? Поиск причины в себе и вопросы «что я не так делал, делала» — это часть защитной реакции нашей психики. То, что мир разумно устроен и предсказуем, наша базовая иллюзия, необходимая для выживания. Мы живем внутри убеждения, что существует разумный обмен как ты к человеку, так и он к тебе. И если партнер был неверен, это же убеждение автоматически превращается в « раз он со мной так поступил, значит причины во мне. К тому же нам кажется, что обнаружение причин даст возможность все исправить. Причина, конечно, есть, но не стоит искать ее только в себе. Ни воздержание в сексе, ни конфликты, ни временная разлука не отменяют того, что решение быть или не быть измене, ваш партнер принимал самостоятельно. Что делать? Сказать себе, когда в отношениях неладно, взрослые люди разговаривают об этом. Что, возможно, в вашей паре были сложности с коммуникацией, может быть, вы не замечали потребности партнера, но изменяли, все равно не вы, и это не может быть вашей виной. Пятое. Не рассказывайте о случившемся всем подряд. Почему? Желание выговориться тоже одна из наших естественных реакций. К тому же один из спутников измены – стыд. В нашей культуре есть идея конкуренции. Если тебе изменили, если твой партнер или особенно партнерша выбрали не тебя, то с тобой как будто что-то не так, ты хуже кого-то. Или, как в предыдущем пункте, ты что-то не так делал. Возникает желание скорее оправдаться и обелить себя, объяснить всем, как было на самом деле. К сожалению, даже близкие люди не всегда способны на сочувствие. Они могут транслировать стереотипы. А я давно тебе говорила, кормить мужика надо было чаще. Или наоборот, они не смогут равнодушно смотреть на ваши страдания. Может случиться так, что вы остынете и забудете, а они нет. А также это сложно, особенно если ваши отношения длительные. Партнер, который изменил, он ведь не только ваш муж, но еще и отец или отчим ваших детей, взять ваших родителей. Партнерша, которая вам изменила, мать или мачеха ваших детей, невестка, заловка, у вас общие родные друзья, которым тоже еще нужно осознать случившееся. У инициатора измены часто связи с теми же людьми, что и у вас, и этим людям трудно будет делать выбор, а детям еще и мучительно, если это выбор между родителями. Не зная, как и что выбрать, ваши друзья или родные могут попытаться обесценить ваши переживания, обвинять вас, защищать вашего партнера. Это может серьезно вас ранить и испортить отношения с ними на долгие годы. Что делать? Разделите людей на две категории. Тех, после разговоров с кем вам легче, и тех, после разговоров с кем вам тяжело. Во вторую категорию могут попасть и матери, и родные сестры. Как же ты, бедная, будешь с двумя-то детьми. А я всегда знала, что он козел. Становится ли от такого легче? Держитесь в первой категории, а со второй либо прервите общение хотя бы на время, либо, если это невозможно, попросите их не поднимать именно эту тему. Шестое. Не пишите о происходящем в социальных сетях. Почему? Желание рассказать всему миру и заклеймить своего партнера, а иногда и того, с кем он или она вам изменили, — это то же, что и желание выговориться. Но в интернете анонимности нет. И это все равно, что встать на площади и кричать «как вам больно». Социальные сети порождают иллюзию, что наши тексты читают люди, которые нас понимают, и что они встанут на нашу сторону. На самом деле многим просто все равно. Кого-то ваши страдания просто развлекут на манер театра на ярмарочной площади. А кто-то может написать вам грубости или ранить непониманием. К тому же пройдет время, и вы можете пожелать стереть запись, но в цифровом мире это не так просто. Что делать? Воздержаться от постов в социальных сетях и страданий на публику. Хотя бы на первое время. Вместо этого вы можете писать в стол, писать, что хочется, и рвать эти письма, никому не показывая. Седьмое. Не делайте вид, что ничего не случилось. Почему? Это один из самых распространенных способов реагировать, особенно в ситуациях, когда пострадавшей стороне стало известно об измене, а тому, кто изменяет, еще неизвестно, что его раскрыли. Возможно, вы слышали что-нибудь о мудрой женщине, которая даст своему партнеру перебеситься или просто измену пересидит. В определенных обстоятельствах, о которых мы тоже еще подробнее поговорим, такие стратегии оправданы. Но состояние заморозки, попытки жить так, как будто вообще ничего не происходит, опасно для вашей психики. Когда часть нас знает, а она знает, что измена произошла, а другая пытается как будто закрыть это знание и жить дальше. Это диссоциативное состояние. Состояние расщепления, разъединения самим собой. Оно стоит огромных душевных сил, что нередко оборачивается упадком сил, апатией и соматическими проблемами. Что делать? Вы можете иметь причину не разговаривать о случившемся с изменившим вам человеком, не сообщать ему, что вы в курсе. Но не оставайтесь с этим один на один, расскажите тому, кому доверяете, кто вас поддержит. Еще раз внимание на пункт пятый. Если рядом с вами нет такого человека, ищите телефоны доверия, ищите психологическую помощь. Восьмое. Не принимайте поспешного решения об окончании отношений. Почему? Во многих случаях это попросту невозможно, но такая реакция ⁇ хлопнуть двери, уйти и никогда не встречаться и не общаться ⁇⁇ реакция крайней более ярости. Таким чувством надо сначала дать успокоиться, прежде чем идти у них на поводу. Порой измена ⁇ действительно конец отношений, порой нет, но решить это можно позже. Не торопитесь с выводами. Что делать? Если вам хочется вырвать из жизни и памяти все годы с изменившим вам человеком, уйти, уехать, не разговаривать, не пересиливайте себя, так и сделайте, но на время. Уйти навсегда можно в любой момент, дайте себе и другому время, обозначьте срок, через который выйдете на связь. 9. Не сводите счеты. Почему? Да, житейская мудрость предписывает способ справиться с изменой партнера, отомстив ему. Клин клином выбивают, око за око, зуб за зуб. В основе этого поведения желание выправить баланс. Пусть тебе будет так же больно, как и мне. Значит, теперь и мне можно. И или я тебе докажу. Нередко это случается от того, что пострадавший чувствует себя невидимым, ненужным, нелюбимым и просто ищет тепла и подтверждения своей состоятельности у кого-то еще. Ищет ответа на вопрос. А я еще привлекателен? А я вызываю у кого-то желание? Но такое ответное поведение серьезно усложняет ситуацию. Там, где был треугольник, теперь ромб. Партнер вряд ли пожелает принимать вашу измену как ответный ход. К тому же отношения ради мести обычно приносят мало удовольствия. И у вас окажется двое раненых там, где был один. А иногда и больше, потому что третьему человеку, орудию мести, не всегда приятно быть использованным. От измены ради мести мало кому стало легче. Что делать? Не торопиться. В конце концов, изменивший вам получал удовольствие не в том состоянии, в котором вы пребываете сейчас. Если вы этого хотите, то кто же вас остановит? Но не совершайте насилия над собой, принуждая себя к сексу с кем-то ради мести. 10. Не вымещайте злость на тех, кто связан с изменившим вам человеком, и на его вещах. Почему? Ни люди, ни вещи тут ни при чем. Выместить злость на личных вещах того, кто вам изменил, порезать одежду, развить любимую коллекцию вас, на его домашних питомцах, от кражда нанесения вреда и самая чудовищная стратегия лишить крова или содержания собственного ребенка с целью таким образом наказать его мать. Это облегчение сейчас и проблемы потом. Начиная с того, что вам, может будет жаль этих вещей. Люди часто сожалеют об уничтоженных в порыве общих фотографиях, это все равно часть вашей жизни, разбитой мебели, телефонах, и куда серьезнее, вы можете столкнуться с ответной агрессией, полицией, стать фигурантом уголовного дела и навсегда исковеркать ваши отношения с некогда близкими людьми. Особенно это касается детей. Будь вы сто раз правы, а партнер или партнерша нет, дети тут ни при чем и они не должны быть втянуты в разбирательство и страдать от происходящего между вами. Знание, что отец козел или мать проститутка никого не делает крепче или счастливее и не учит жизни. Если вы в состоянии аффекта, вернитесь к предыдущим пунктам, начиная с первого. 11. Запланируйте визит к врачу. Почему? Сексуальная культура в нашей стране на низком уровне, а распространение ВИЧ – на высоком. К моему большому сожалению, немало женщин узнают об измене мужей в момент сдачи анализов по поводу беременности. Если измена партнера включает половой контакт или вы это подозреваете, обязательно назначьте визит к врачу, даже если вас уверяют, что контакт был в презервативе. Другой врач, который может понадобиться, если у вас расстроится сон, аппетит, возможность концентрироваться и прочее, психиатр. Именно психиатр может прописать медикаментозное лечение, если состояние острое. Что делать? Попросите врача назначить анализы, связанные с риском секса со случайным половым партнером. Вам не обязательно уточнять, кто именно рисковал, если вы не хотите. Если событие совсем выбило вас из колеи, вы не идите, не спите, не можете собраться с мыслями днями или неделями, запишитесь к психиатру. Что делать, если ваша измена раскрыта? Итак, мы сейчас поговорим о ситуации, в которой стало известно, что вы изменили партнеру с другим человеком. Эти первые минуты, часы и дни и то, как вы себя поведете, ваш партнер будет вспоминать и прокручивать в голове еще не раз. Давайте рассмотрим несколько основных ошибок, которые усугубляют ситуацию и стоят бессонных ночей и душевного здоровья всем участникам процесса. Особенно, если отношения с обманутым вами партнером или партнершей вам дороги и вы хотите сохранить вашу пару. Тайное стало явным, ведь вы время от времени невольно задумывались о том, что будет, если обман скроется. Так что у вас есть очевидное преимущество, вы подготовлены к происходящему, а ваш партнер или партнерша нет. Они узнали об этом только сейчас. Итак, все раскрылось. Неприятно быть источником боли для другого человека, но ситуация с изменой имеет двойную специфику. Вы – причина, по которой другому больно. И вы же, скорее всего, тот, от кого ожидается утешение. Вам стоит учесть, что поведение человека, которому вы изменили и который об этом только узнал, может быть амбивалентно. Вас могут проклинать и одновременно искать вашей поддержки. Вас могут прогонять и тут же убиваться от того, что вы ушли. Вам зададут тысячу вопросов и не захотят слушать ответов. Будьте к этому готовы. Так действует на человека острый стресс, и если вы что-то и должны вашему партнеру, так это не оставить его или ее в этой ситуации хотя бы в первые часы или дни. А еще есть ваши собственные чувства вины и стыда, и они, к сожалению, довольно быстро перегорают в душевной топке и превращаются в раздражение и гнев. Да. Одна из самых распространенных реакций в такие моменты — гнев на партнера. Мы не любим чувствовать себя плохими, поэтому гнев быстро смещается на тех, кто нас, как нам кажется, заставляет такими себя чувствовать. Это отголоски нашего воспитания. Кого в детстве не корила учительница, кому не выговаривал отец, у нас у всех есть выработанная реакция на обвинения. Но эта история ваша. И поэтому сейчас именно вам придется справляться и с собой, и с эмоциями другого. Поэтому сейчас. Первое. Не делайте вид, что это не проблема. Почему? Отношения – дело двоих. И решать тут не только вам. Если вы считаете, что один раз ничего не значит, или секса не было, или ваша интимная переписка с коллегой только дружба, или что вы были пьяны и не могли себя контролировать, но ваш партнер или партнерша видят это иначе, проблема есть. Как минимум, проблема коммуникации между вами. Не обесценивайте чувства партнера, говоря «ну что ты разволновалась из-за ерунды». Ерунда вашей измена или нет, решайте теперь не вы один. Что делать? Нужно признать, что проблема есть. Второе. Не обесценивайте вашу связь на стороне. Многие пострадавшие получают своеобразное облегчение, услышав, что «она тебе в подметке не годится, просто меня на разнообразие потянуло», без попутал. Один из болезненных вопросов в такие моменты «чего там было у него, нее, чего не было у меня? Чем он или она лучше?» На такие вопросы велик соблазн ответить «ничем». И начать расписывать мнимые и действительные минусы третьей стороны. Проявление милосердия. Но в долгосрочной перспективе фразы типа «Она для меня ничего не значила», «Это был случайный партнер», «Да он ни в какое сравнение с тобой не идет» и прочее не помогают, потому что не объясняют, почему эта незначительная персона оказалась вам интереснее, чем ваши основные отношения, и зачем тогда вы на это пошли? И еще потому, что теперь вашему партнеру известно, что вы способны на случайные связи. И еще потому, что однажды, когда все уляжется, ваш партнер или партнерша осознает, что вы, вероятно, то же самое рассказывали другой стороне. Что делать? Например, отвечать. Дело не в сравнениях, дело во мне. Третье. Не расхваливайте вашу связь на стороне. Вам кажется абсурдной такая рекомендация? Но так делают многие, думая объяснить своей рассерженной или расстроенной половине, почему так вышло. Он классно целовался, она так трогательно обо мне заботилась, ты располнела, а она стройная, ты вечно на работе, а он рядом. Смысл сводится к одному. В наших отношениях мне чего-то не хватало, и я позаимствовал, позаимствовала недостачу на стороне. Воздержитесь от подобных оправданий. Ни один человек не может быть сведен к какому-то отдельному признаку – весу, возрасту, типу характера, и ни один признак или его отсутствие – не оправдание вашего выбора. А вот ранить такими замечаниями можно легко и надолго. Четвертое. Не изображайте партизана на допросе. Почему? Особенно это нелепо или жестоко, когда вас практически ловят за руку. Играть в партизана на допросе, просто твердя «ничего не было» и «ты все придумываешь», там, где все довольно ясно, это как ставить другого перед стеной, на которой крупными буквами написано «У меня новая жизнь без тебя» и так оно и будет. Многим пойманным на измене будто бы кажется, что если о чем то молчать, то оно скорее забудется. Это не так. Подобным избеганием разговора вы еще раз отвергаете партнера, партнершу. Если ваша цель – сохранить отношения или закончить их мирно, то это плохая тактика. Что делать? Оставаться в контакте. Вы можете отказываться что-то комментировать, вы можете лимитировать время разговоров и назначать для них место, но только не играйте в молчанку. Пятое. Не рассказывайте все до мельчайших деталей. Почему? Информация, о которой вас сейчас просят, не просто информация. Ваш партнер проходит через попытку соединения двух миров, прежнего и открывшегося ему. И ему кажется, что вы, зная обе стороны, имеете ответы на все его вопросы. Но это не так. Вы сейчас тоже не в самом стабильном эмоциональном состоянии. Более того, сбегая вперед, стыд, вина и гнев – плохие советчики. При каждом вопросе продумывайте последствия от ответа для всех сторон. Что делать? На вопрос, где он, она живет, вряд ли нужно давать точный адрес, эта информация принадлежит не вашей паре, а еще и третьему человеку, любовнику или любовнице. А вот вопрос, как долго это продолжалось или как давно это закончилось, как раз про вас двоих. На него можно и нужно отвечать. Шестое. Знаете, что это долгий процесс. Почему? Ну, я уже извинился. Час назад или вчера не сработает. Измена — это не наступить на ногу и сказать «извини». Измена запускает процесс переосмысления отношений с самого их начала. Поэтому настройтесь на то, что одним серьезным разговором не обойдется. Что делать? Терпеть и налаживать коммуникацию. Седьмое. Удержите партнера/партнершу от опрометчивых поступков. Почему? Я вполне уверена, что вы вмешаетесь, если жена хочет исцарапать крючами вашу машину или выбросить за окно ваши вещи. Я надеюсь, что вы вмешаетесь, если она захочет навредить себе. Но, к великому моему удивлению, в нашей культуре мужчины нередко остаются наблюдателями, когда жена ищет встречи с любовницей. Или когда она в состоянии аффекта срывается на детей. Многим даже кажется, что они не имеют права вмешиваться, так как виноваты и в данный момент не имеют права голоса. Женщины редко сталкивают лбами своих партнеров и чаще делают все, чтобы никто не пострадал. В любом случае, ответственность за измену принадлежит вам и купировать последствия вам же. Сделайте все, что от вас зависит, чтобы все вовлеченные остались живы и целы. Только учтите, что вмешиваться не означает грозить жене вырвать ноги, если она навредит любовнице. Вмешаться это помочь. Что сложно, поскольку вы можете быть последним человеком, которому это позволит и которого верно поймут, если он или она станет защищать третью сторону. Просите о помощи тех, кому доверяет ваш партнер или партнерша, если вы видите, что ситуация может стать опасной. Но никакого насилия. Что делать? Будьте рядом и успокаивайте. Либо позовите на помощь кого-то, кому доверяет ваш партнер или партнерша и кто может удержать их от опрометчивых поступков. И совет, как обходиться советами и советчиками. Возможно, у вас возникло желание выключить эту аудиокнигу, возразить автору, рассказать ему, что вы сожгли вещи изменившего вам партнера, это было правильно, вы сделали бы это еще раз, или что вы сто раз просили жену похудеть, а она не прислушалась, вот вам и пришлось. А может, вы хотите поделиться мудростью, что в измене всегда виноваты двое. Все это вполне нормально. Эта книга не является истинной в последней инстанции, а многообразие жизненных ситуаций не вместит даже самый толстый фолиант в мире. Как автор, я бы очень хотела, чтобы вы относились к моим словам так же критично, как я прошу вас относиться к советам в интернете, на женских форумах или советам ваших друзей или родителей. Я хотела бы, чтобы вы подумали над этой книгой, об эту книгу и не искали в ней готовых рецептов. Кто я такая, чтобы вас учить? Я семейный психолог, системный семейный психотерапевт, который работает с парами уже более 15 лет. Я специализируюсь на вопросах сексуальности, гендера, конфликтах, разводах и изменах. Что такое измена, известно почти всем. Из родительских семей, личной биографии, из истории окружающих, в конце концов, из кино или книг. Так или иначе, у всех нас есть какое-то знание и представление об этом явлении. Но одновременно с этим каждая измена уникальна, как уникальные три или более человека, из которых она построена. Поэтому советы – это хорошо, и советы – это плохо. Иначе говоря, послушайте внимательно и сделайте по-своему. Только вы знаете, из чего состоит ваша жизнь, ваши чувства, ваши надежды. Со страниц этой книги я расскажу вам обо всем, что знаю и что, как я считаю, полезно знать всем. А что и в какой момент применять и применять или решаете только вы. Вот вам три основных совета, как слушать советы и читать всякие умные книги в стрессовых ситуациях. Разделить советчиков на помогающих, поддерживающих и тех, кто тянет вниз после общения с кем вам хуже. С книгами поступайте также. Не давать другим людям решать за вас, уйти или остаться, что делать и когда. Это можете знать и решить только вы. Помнить, что все советующие – живые люди со своим опытом, и часто они больше говорят о себе, чем думают о вас. Не очень понимаю, измена ли это. Факт налицо и не вызывает сомнений. Но вам говорят, что это случилось в невменяемом алкоголе или другое состояние, что та женщина или тот мужчина ничего не значили, что это был секс за деньги. Вам говорят, что чувствовали себя вынужденными пойти на измену, дабы, например, не уронить мужское достоинство, или на корпоративе в сауне, где все должны были воспользоваться услугой девочек по вызову, и отказаться было невозможно. Как будто было, и как будто не было. Измена лето. Любимый человек просиживает на чатах, завел интрижку через Тиндер и даже общался с абонентом по скайпу, или не общался, но высылал свои интимные фото. При этом они не встречались и не собираются. Измена ли это? Помните мои три совета про советы? Я знала такие пары, где жена брезгливо отправляла мужа на медосмотр после его контакта с секс-работницей, и на этом вопрос закрывался. Знала те пары, где это приводило к серьезному разговору о том, что алкогольную и сексуальную зависимость нужно лечить. Знала те, где муж или жена пытались убедить себя, что ничего же не было, но для них все равно уже что-то было не как раньше. Знала тех, кто искренне недоумевал, почему другого задевает просмотр порно. Да, есть социологическое исследование, в котором насчитали 238 причин заняться сексом и одна из наиболее одиозных. Не отказывать же было голой женщине. Да. Иногда мужчины мыслят стереотипно, что отказ от секса или отсутствие возбуждения означает, что ты не мужик. Измена ли все вышеперечисленное? Да, если вы так думаете и чувствуете, если это наносит урон вашим отношениям. Измена это не было, не было, это не только целовались, был секс, это ощущение нарушения границ пары. Есть нечто, что делает из я и я мы. И когда ткань этой обоюдности принадлежности друг другу рвется, мы это чувствуем. Кто-то посмотрит на порночат спокойно, мол, таковы уж мужчины. А кто-то почувствует, что ткань взаимности натянута и расползается по швам, потому что совместная интимность переехала в порночат и принадлежит кому-то по ту сторону экрана. Эмоциональная эротическая переписка с коллегой, которая рассказывают личные секреты, на чьи сообщения вскакивают ответить в 3 часа ночи, это не дружба и не ничего такого, это измена. Пусть в ней и нет сексуального компонента, измена эмоциональная. Итак, если вам больно и неприятно, если вы чувствуете, что ваши пары что-то отняли и унесли на сторону, и речь не только о сексе, то это нарушение границ пары. И всяческие объяснения вроде «я был пьян, это только чат» и «ну, я же мужик» — не оправдание. Если для вас это измена, значит, это измена. И когда это точно не измена? Когда ваш близкий человек пережил насилие? Когда кого-то заставили заняться сексом под давлением или угрозами? Когда кто-то был без сознания, а этим воспользовались? Измена, как и любой секс и любое эротическое взаимодействие, это добровольные действия двух взрослых людей, каждый из которых имел возможность отказаться. Если такой возможности не было, это насилие. А что же с сауной, где неучастие грозит увольнением или с огромным количеством историй, где я был пьян и не помню? Неужели это секс под давлением и мужчина – жертва насилия? Мы живем в культуре, в которой невладеющая собой под алкоголем женщина будет скорее считаться никчемной и слабовольной, но в которой мужчины нередко пытаются опоить женщин, чтобы добиться сговорчивости. Секс, полученный таким образом, ни в коем случае не может считаться добровольным. Эти же двойные правила игры прощают мужчинам пьянство, а женщин призывают относиться к мужской пьяной измене снисходительно. Однако ничего оправдывающего мужчин в таких ситуациях нет. Если человек знает за собой, что, выпив, он теряет контроль, то пить ему противопоказано. Если, зная это, человек выпивает, значит, выбор его сделан. Он уже спустил себя с тормозов, и его состояние не оправдает измену. В воспоминаниях Марины Влади о Владимире Высоцком есть притча о вреде вина. Перед одним праведником стоял выбор – зарезать козленка, выпить вина или провести ночь с женщиной убийство, чреугодие и прелюбодеяние, какой грех менее серьезный. Праведник выбрал вино, но выпив он согласился и на ночь с женщиной и на убийство животного. Что касается сауны? А если не лукавить, до такой ли степени на вас распространяется гнет вашего начальника, он действительно может попросить вас обо всем. Ну, так мы дойдем до крайностей. Но послушайте, кипятится анонимный читатель под одним из моих постов. Вот я люблю общаться с женщинами. Просто люблю. Общаться, дружить. Мне с ними интересно и весело. Мне нравятся женские компании. Секса у меня с ними нет. Избранной какой-то среди них тоже нет. Всех люблю. Как друзей. А моя девушка ревнует. По-вашему, если у нее бурные чувства про это, значит, я и изменяю? А может, это ей голову полечить? «Мой муж мне изменил сегодня», — пишет женщина на одном из форумов. Он сегодня флиртовал и подкатывал к моей подруге. У меня на глазах. Пьяный. Так противно стало. Она, конечно, не ответила, мы же подруги. Но как мне теперь жить, зная, что он, как все? Изменой может быть и то, что я просила не ходить с ней в кино, а он пошел Измена может случиться и в мыслях. У моего мужа до меня был роман. Она его бросила. Мне кажется, что он до сих пор с ней. А со мной и так. Подвернулась удобная и неуродина. Я прошу ее не ездить без меня в отпуск, а она говорит, что нуждается в одиночестве. И шлет мне фото с пляжных дискотек с парнями в обнимку. Она мне изменяет? Что если то, что измена для нас – одно, а для нашей половинки – другое? Кто из нас должен менять мнение? Во всех упомянутых случаях есть общее – отсутствие взаимопонимания с партнером. Но поскольку это не просто острое состояние, мы поговорим про это в главе «Про границы пары». Информация, которая вам нужна. Если вы тот, кому изменили, вполне понятно, что вы хотите знать все и иногда до мельчайших подробностей. Состояние первых дней и даже недель нередко похоже на мыслительную жвачку. Одни и те же мысли и вопросы не выходят из головы. Как будто в ускоренном режиме пытаешься прожить все то, что случилось без тебя. Дорисовать картину, выстроить факты, понять. Беда в том, что ответы на большинство вопросов помогают ровно наоборот. Они становятся материалом для новых вопросов и новых фантазий. В своей практике я много раз встречала ситуации, где знания о цвете волос, росте и весе соперницы или знания о зарплате и марке автомобиля соперника становились поводом к фантазиям про собственную несостоятельность, непригодность, лишний вес, старость. Хотя сами инициаторы измены такого мнения не придерживались, и существенным для них было вовсе не это. Информация о тех местах – кафе, ресторанах или кинотеатрах, куда водили любовницы или любовников – годами отравляет проживание в родном городе. Я знала пару, в которой супруги помирились, но муж долгое время избегал путешествий в ту страну, где его жена завела курортный роман. Еще он ловил себя на невольной ненависти к коренному населению этой страны. Хотя Роман у его жены был человеком совершенно иной национальности. Помните о внушаемости. Когда проходит первый шок, нередко его сменяют агрессия и В Вкупе с болью это мощная сила. Ваш мозг сейчас похож на печь, в которой бушует пламя, и не стоит туда подкидывать дров. Действительно нужная вам информация не так обширна. Это всего пять вопросов, которые касаются. Первое. Вашего интимного здоровья. Если это была сексуальная связь, то предохранялся ли ваш партнер? Но все же советую не доверять этой информации до конца. Чувство вины заставляет изменивших говорить неправду, поэтому не забудьте о визите к врачу. Если ответ нет, стоит исключить беременность. Второе. Продолжительности. Как давно это тянется? Третье. Глубины отношений. Насколько значима эта связь? Четвертое. Состояние отношений на данный момент. Завершены ли они или продолжаются? Пятого. Вашего будущего. Хочет ли ваш партнер сохранить отношения с вами, и что он готов для этого делать? Для начала этого более чем достаточно. И прежде чем приступать к детальному расспросу, вспомните об ушующем пламени в печи и спросите себя, а нужно ли? Информация, которую вы задолжали партнеру. Сейчас я больше обращаюсь к тем, кто изменил, и чья измена раскрыта. Чувство вины, которое многие люди испытывают в таких ситуациях, одно из самых труднопереносимых для человека. Ведь если мы не совсем деревянные, мы сожалеем, нам тягостно видеть и знать, что мы причинили боль. На этой волне у многих возникает ощущение долга. Раз уж все вскрылось, надо, мол, рассказать всю подноготную. Как некое обязательство передать в руки обиженного партнера всю возможную информацию. Я уже говорила ранее о том, что это чревато для того, кому вы изменили. Но есть еще три аспекта, думать о которых придется вам, ибо больше некому. Первый. Уходить от разговора нельзя. Вы можете его перенести, предложить провести в более спокойной обстановке, но в этом случае четко и ясно обозначьте, когда он случится. Но игнорировать эту тему вы не сможете. Мне встречались ситуации, где люди считали, что каждый сам отвечает за свои эмоции. Кто страдает, тот пусть исправляется. Но если вы состояли и тем более все еще состоите в отношениях, вы не можете так поступать. У второго есть право знать. Второй. Насколько раскрыть правду? Это можно решить только индивидуально. Но независимо от того, случилась ли ваша измена потому, что она весь не конца отношений, или это эпизод, который вы надеетесь пережить и сохранить пару, в любом случае не идите на поводу своего гнева и своих эмоций. Даже если вы расстаетесь, будьте милосердны, не вываливайте все детали, присоукупляя, «и это было лучше, чем с тобой». Если вы хотите сохранить отношения, думайте, прежде чем отвечать на каждый вопрос, какие он повлечет за собой выводы. Ответ на вопрос «Сколько раз в неделю вы виделись?», пожалуй, можно дать. А вот отвечать на вопрос «Что именно она делает лучше меня?» Не надо, даже если вам есть что рассказать. Потому что, кроме последствий, есть еще и третий аспект. Это третья сторона ситуации. Ваш любовник, любовница, и это тоже живой человек. И если речь не о просмотре порно, если у вас с этим человеком было какое-то интимное общее пространство, оно не принадлежит вашей жене или вашему мужу. Точно так же, как, я надеюсь, вы понимаете, ваше с женой интимное пространство не должно быть достоянием любовника или любовницы. Секреты третьего человека, его или ее страхи и надежды, которые вы узнали, пока были близки, недостояние вашей пары. Не переносите их, сообщая, например, что у нее такие проблемы в жизни, знаешь, ее никак нельзя было оставить, или она так мечтала о ребенке именно от меня. Опираясь на многолетний опыт работы с парами, которые проходят через ситуацию измены, прошу вас: помните о печи, в которую не следует подкидывать дров и о человеческом достоинстве каждого из участников ситуации.